Глава девятнадцатая. Кирилл. Лина Кручик нажимала на дверной звонок снова и снова, но никто не спешил открывать. Она достала из сумочки ключ, пробежала через темную прихожую, распахнула дверь в комнату, бросилась к Кириллу, лежавшему на диване, на секунду застыла и с криком выбежала из квартиры. Захлебываясь слезами, она звонила соседям, что-то пыталась объяснить, звала на помощь. Кирилл был мертв. Пугающая неподвижность, застывшее серое лицо, заострившийся уже нос, разбросанный в стороны руки, нож, торчащий из груди. Кучка соседей молча толпилась у дивана, кто-то опомнился и набрал скорую. Машина приехала через двадцать минут, и врач после беглого осмотра вызвал полицию. Прибывший с оперативной группой майор Мельник попросил соседей освободить территорию и кивнул фотографу. Судмедэксперт, маленький, седенький, по фамилии Лисица, занялся осмотром тела. Лина тихонько всхлипывала в кресле в углу комнаты, Истерика сменилась апатией. «Кем вы приходитесь?» Майор Мельник кивнул в сторону Кирилла. «Это мой жених». «Вы живете вместе?» «Нет. Я сейчас в Северске». «Приехала час назад». «Кирилл тоже был в Северске. Вернулся пять дней назад, в пятницу. У него здесь дела». Со вчерашнего вечера не отвечал, и я стала беспокоиться. Лина говорила монотонно, глядя мимо Мельника. От нас сюда девяносто километров, я взяла такси, звоню, он не отвечает. У меня есть ключ, но я всегда звоню сначала, открываю, думала, его нет. Потом захожу, а он... Я думала, спит, а потом вдруг увидела нож. Она всхлипнула. Майор мельник кивнул одному из помощников, и тот принес из кухни стакан воды. Майор был немногословен, и подчиненные умели понимать его практически без слов. Сейчас он задумчиво смотрел, как девушка пьет. Взгляд у него был слегка отсутствующий. К тому же, у него была особенность. Он почти не моргал, что придавало ему странноватый вид, и, казалось, он. Дремлет с открытыми глазами или думает о чем-то своем. Но это было обманчивое впечатление. Настроившись на волну преступления, майор Мельник шел по этой волне, как канатоходец по канату, не сворачивая прямиком к цели. «У вашего жениха были враги?» — спросил он, когда Лина отставила недопитый стакан. «Я не знаю». Она замолчала, и опытное ухо майора Мельника уловило что-то в ее тоне. Он продолжал выжидательно смотреть на девушку, и Лина вдруг закричала. — Это она его убила! Она! Подлая! Кирилл ее бросил, она никак не могла успокоиться. Звонила ему, требовала встречи, выслеживала. — Кого вы имеете в виду? — спросил майор Мельник. — Эту сводню! Киру Жаркову! «Сотню?» — приподнял бровь майор Мельник. Кирилл работал на нее в ее дурацком клубе «Черный фарфор», а потом ушел. Не захотел больше. Мы собирались уехать. Он ее боялся. У нее связи. Там такие люди. Он встречался с Ириной. Она тоже была в клубе. Кира знала. Закатывала ему сцены. Он рассказывал. Ирину убили 29 октября и ко мне приходили через неделю, 6 ноября. Чуть не убили. Я чудом спаслась. Кирилл говорил, что ему нравилась Слава Ткаченко. Он раз или два проводил ее домой. Между ними ничего не было, но он все равно боялся, что Кира узнает. И теперь ее тоже убили. Мне Кирилл сказал, что ее тоже. Она никогда не прощает. Я ее ненавижу». Она заставила меня ненавижу. Лина почти кричала. Апатия снова сменилась. Возбуждение. Майор Мельник взглянул на лисицу. Тот подошел, взял руку девушки, нащупал пульс, накапал в стакан Валерьянке, протянул девушке. Им было слышно, как ее зубы стучат о край стакана. Она облилась, машинально вытерла капли рукой. «Черный фарфор», — повторил майор Меллик, который присутствовал вчера на допросе Киры и был в курсе. Лина кивнула. «Мне нужны деньги. Я учусь. Весной у меня диплом. Кирилл, он, он такой, как, как ребенок. Он ее боялся. Он знал, что она его не отпустит, что она пойдет на все. Эти убийства. Ирина, Слава, меня чуть не убили». «Без нее не обошлось. Она страшный человек, поверьте!» «Это серьезное обвинение», — заметил майор Мельник. «Я... я не должна была, я понимаю, но... я чувствую, у Кирилла не было врагов. Кто, если не она?» Лина смотрела на Мельника полными слез глазами. «Вы сказали, вас чуть не убили». Он не закончил фразу, и она повисла в воздухе. «Шестого ноября убийца ожидал меня в моей собственной квартире. Мне удалось сбежать, и я сразу уехала домой, в Северск». «Почему вы не сообщили в полицию?» «Я бежала, сломя голову. Я боялась, что он вернется. А полиция, а? Что полиция? Не убили же!» «Напрасно. Напрасно». «Когда Кирилл уехал из Северска?» «В прошлую пятницу, пять дней назад. Вы сказали, у него были какие-то дела. Да, он собирался расплатиться за квартиру и съехать. Он снимает... Снимал. И мы думали, пока пожить у меня, сама я туда не вернусь. Страшно. А с Кириллом...» Она снова заплакала. «Он хотел собрать вещи и переехать ко мне». Мы все время звонили друг дружке раз по десять в день, и вдруг он исчез. Она закрыла лицо руками. Не звонит, не отвечает. Я как чувствовала. Понятно. Лина, завтра вам нужно будет повторить все на беседе со следователем. Вас отвезут куда? В гостиницу? Домой. Я хочу домой. К когда я могу собрать Кирилла? — Мы вам сообщим. — Коля, — окликнул майор Мельник, помощника, распорядись. — Пусть отвезут девушку домой. Он проводил Лину в прихожую, помог одеться.